Глава 7. Главный распорядитель турнира неторопливо поднялся на сцену, подошел к императору и глубоко ему поклонился. Он, словно, специально время тянул, подогревая интерес публики. Многотысячная толпа на трибунах гудела и ревела в предвкушении. Император коротко кивнул распорядителю. Тот повернулся к трибунам и приподнял над головой прозрачный куб Внутри. На специальной подкладке ярко-голубого цвета лежал какой-то артефакт. «Это артефакт древних», — сообщил император. «И этот приз перейдет в личное владение победителя турнира». «Даже так умеет император подстегнуть людей, когда хочет». «Такие вещи в большинстве случаев относятся к категории «родовое сокровище». Возможно, у великих кланов это не так, но даже у них вряд ли такие артефакты когда-либо носили представители неглавной семьи рода. Для всех остальных, включая наследников слабых и древних родов, такой приз — это что-то запредельное. Артефакт, полученный из рук императора в личное владение, не посмеет отобрать даже глава рода. Я тоже посмотрел на эту штуку с интересом. Понятия не имею, что этот артефакт делает, но я уже его хочу. Другое дело, что один единственный древний артефакт не стоит охоты всей страны, если не всего мира на меня. Раскрываться даже ради такого приза я не собираюсь. А вот посмотреть на приз поближе надо, хотя бы для того, чтобы понять, что он собой представляет. Мне же как минимум для домаяти подарок делать предстоит. А шанс посмотреть вблизи на древние артефакты выпадает нечасто. Глядишь и почерпну что-то полезное для себя. Дальше приветственные речи пошли одна за другой. Сначала императора на сцене сменила ректор Академии Рибира Мехта. Потом на сцену поднялся министр культуры и спорта. Затем глава имперской магической комиссии. И судя по тому, что ложа почетных гостей забита практически полностью, эта часть программы затянется надолго. В моем мире церемонии открытия крупных мероприятий шикарно смотрелись через сеть. Когда ты сидишь дома в кресле перед экраном во всю стену, профессиональная съемка и режиссура делают это зрелище действительно стоящим. В репортажах всегда показывали красочные панорамы с разных ракурсов. Крупным планом давали ключевые лица, вставляли то и дело интересные эпизоды из разных мест, начиная с подтрибунных помещений и так далее. Это были динамичные фильмы, по сути. Плюс профессиональные дикторы за кадром зачастую очень грамотно излагали историю проведения предыдущих турниров, приводили интересные факты, обрисовывали перспективы и зачитывали дальнейшую программу мероприятия. Здесь же, сидя непосредственно на трибуне и слушая вступительную речь очередного высокого гостя, я откровенно скучал. Второй час этих речей уже пошел, и конца и края этому не видно. Речь никто из выступающих не удосужился, разумеется, обрезать до десятка ключевых фраз. От фейерверка мы увидим только краешек, потому что он будет у нас фактически за спиной. Его планировали так, чтобы видно было в первую очередь тем самым высокопоставленным приглашенным лицам. Этих приглашенных издали вообще было не рассмотреть толком. Да и толпа зрителей, окружавшая нас со всех сторон и изводящая непрерывным гулом разговоров энтузиазма, мне не добавляла. Половина из них еще и жевала что-то. В основном панир по кору похоже, Сыр в кляре, то есть. По факту это просто смесь сыра с тестом, жареная или даже вареная фактически, в масле. Эта штука, судя по всему, заменяет местным то ли чипсы, то ли попкорн. И зачем я вообще сюда пришел? Посещение церемонии открытия было очень желательным, но все-таки необязательным для студентов Академии. То, что не простили бы простолюдину, наследнику древнего рода точно спустили бы с рук молча. Риана сидела рядом и то и дело косилась на меня с опаской. Чуткая девочка, быстро выучила, какой именно оттенок моей равнодушной маски означает раздражение и неприятие. Я вздохнул и вернулся мыслями к тому, что занимало меня со вчерашнего дня. Весь вчерашний вечер и даже часть ночи я провел за возней с артефактами. Астарабади вместе с Рамом и Каримом набросали мне несколько вариантов защитных схем для особняка с использованием наших трофеев с базы Каспадия. Однако во мне проснулся маг-конструктор, и предложенные схемы меня не устроили. Пришлось снова идти на склад и досконально разбираться в возможностях артефактов самому. Что я могу сказать? Примитив дикий. Однако даже с этим можно было бы смириться, если бы эти плетения можно было хоть как-то перенастроить. В смысле, не моими единственными руками, а штатной настройкой. Я физически не смогу перенастраивать каждый артефакт. Это сейчас их всего-то сотен пять, и даже с ними я провожу декаду минимум, а дальше что? Я так и буду тратить все свое свободное время на какую-то кустарщину? Я ведь не спец по артефактам, там очень много тонкостей и в части обработки физической основы для артефакта. И в части привязки плетений к материальной основе мне нужно хотя бы минимальное производство. Мелкосерийное, сугубо для собственных нужд. Светить полноцветную магию я пока не собираюсь, даже перед слугами. Рановато. В общем, вполне вероятно, полноцветные артефакты нужны будут в куда большем количестве, чем только себе и ближникам. Но это очень отдаленная перспектива. А сейчас у меня есть возможности попроще. Если плетение сделать не плоским, а трехмерным, то эти пять сотен артефактов для системы защиты особняка легко заменяются сотней, или даже полтинником, смотря, насколько я плетение усложню. Да, я могу сделать эти полсотни своими руками, но оно мне надо. Рано или поздно все равно придется ставить производство, и лучше начинать продумывать детали уже сейчас. А в деталях я столкнулся с неожиданными трудностями сразу. Допустим, у меня есть трехмерное плетение. Как его передать кому-либо? В своем мире у меня был планшет. Обычное техническое устройство с мощным процессором и видеокартой. Он позволял не только строить полноценную трехмерную модель плетения, но и обсчитывал ее до пятого знака после запятой. Там еще и оттенков в стандартной базе данных было на порядок больше. Известны здесь палитры в 256 цветов. Это позволяло точно задать все параметры, разбить, заклинания на отдельные блоки и ювелирно их потом состыковать. С плетением щита седьмого ранга, например. У нас могли работать маги третьего именно поэтому. Каждый блок сам по себе не сложен. Его достаточно было сделать четко в соответствии с моей моделью. Здесь я даже близко похожего инструмента не нашел. Казалось бы, отставание в техническом развитии всего-то с полвека век от моего мира. Ерунда, по идее. Мы же тысячелетиями привыкли мыслить. Мы, рода с историей, в девять веков снисходительно молодыми называем. А вот поди ж ты. Эти полвека — непреодолимая пропасть по факту. Компьютеры этого мира я видел, они не потянут. Причем еще лет 10-15 не потянут ни расчеты, ни цветопередачу. А уж о способе трансформации магического плетения в изображение на экране тут даже не задумывались, похоже. Не нужно оно им. Мне из проволоки эту модель крутить, что ли? Пожалуй, теперь я лучше понимаю, почему в этом мире настолько примитивная магия. У них просто нет возможности нормально передать трехмерку. Банальными чертежами по типу «вид сверху» и «вид сбоку» тут не обойдешься. Разрезов будет столько, что сложить их единую схему в воображении нереально. Про цвета вообще молчу, здесь даже фотография еще до точной цветопередачи не дошла. У нас плетение-фиксатор, позволяющее удержать в статичном виде на некоторое время готовое плетение, было изобретено едва ли не одновременно с колесом. С приходом цифровой эры упростилось именно производство. А так-то для обучения плетение-фиксатор использовалось испокон веков и она тоже полноцветная, разумеется здесь само собой оно неизвестно и аналога ему нет вот они и рисуют свои плоские схемы на бумаге да правда что ли из проволоки модель крутить бред какой то как я и предполагал фейерверк с моего места было видно плохо однако даже эти разноцветные всполохи впечатляли Не магическое сияние, как было принято в моей реальности. И опять же, чистая химия, похожа. Лично меня именно поэтому зрелище и зацепило. В чем то этот мир в техническом плане развит куда больше, чем мой. Или скорее шире. Надо бы, кстати, как-то уточнить этот момент. Эх, кто бы мне прочитал обзорную лекцию по всем достижениям современной техники. А то, если не знаешь, что спросить, так и пропустишь мимо целую область возможностей и будешь тихо страдать над своими моделями из примитивной проволоки да заказ атариста недоуменно переспросил главарь да шеф с воодушевлением отозвался его подручный Просят припугнуть одного пацана разбойное нападение все дела желательно ранить ну и просто пугнуть сойдет «Платят, закачаешься и без мокрухи!» Главарь пристально глянул на своего человека, но никаких признаков лукавства не нашел. А ведь заказ атариста это почти всегда дельца с душком. Хотя от этого-то чего ожидать? Молодой дарани не вляпывался еще. Даже ни одной отметины на морде нет, — хмыкнул про себя главарь, машинально потирая давний шрам на виске. «Что за пацан?» — поинтересовался он. «Шахар Раджат, шестнадцать лет. Студент первого курса Академии Магии, четвертый магический ранг». «Маг», — скривился главарь. «Да ладно тебе, шеф, четвертый ранг, подумаешь. Вон у нас, Чистюли с четвертым и че, Его ж ребята десятком скрутят и не вспотеют. А мальчишка вообще ранг месяц назад только взял». «Это Ариста», — рыкнул главарь. «Их с детства натаскивают. Маг Ариста, это тебе не шваль вроде Чистюли». Да подумаешь, арист -то тоже мне цаца. Сила есть сила. Шестнадцать лет! чё там эта сила, мелкий птенчик? Заказчик кто? Хмуро спросил главарь. Из Академии заказ пришел от посредника. Он сказал только, что заказчик арист больше ничего. Дерьмовое дельце. главарь прям таки нутром это чуял. Шрам на виске начал отчетливо ныть, предрекая неприятности. И ведь так просто не откажешься. Аристо всегда очень щедро платит. Его свои же люди не поймут, если он откажется без всяких оснований. Жадные все пошли нынче. Мало кто за свою шкуру дрожит. И зря. Расслабились, понимаешь. Приказы-то они послушаются, никуда не денутся. Да только ничему их это не научит. Еще и бурчать за спиной начнут, а он этого не любит. — Еще подробности? — спросил главарь. — А, самое главное, — оживился заместитель, — этот пацан-шахар ухитрился нарваться на наших парней. — Ну как? Они на него нарвались. — Да короче, он Курта удавкой придушил и жертву парней отобрал. Они побоялись на него там в академии вякнуть, но это ж понятно. Там им любой препод голову сразу открутит. Пожаловались нам, а тут гляди-ка, как удачно, и заказчик на этого птенчика подоспел. — Что за парни? Корт из западных складов. Он там под Шаристом ходил. Ну и двое его подручных, они все вместе на улицах начинали. — А, это трое ценедомагов, помню, — ухмыльнулся главарь. И додумались же Ариста рыпнуться. — Да не, не совсем же они дебилы. Он мимо просто проходил, а они его девочку как раз скрутили. — Совсем дебилы, — припечатал главарь. Сложно про хозяина у девочки спросить было. — Ладно, хрен с ним, еще я проблемами этих фокусников не занимался. Они ж как закончат эту свою академию, про нас и не вспомнят, небось. — Так что с заказом, шеф? И ведь даже этот, вроде как доверенный и приближенный, рвется в бой. То ли объяснять им уже пора, то ли и правда отпустить. Пусть облажаются. Заказ-то плёвый, там даже убийства заказчику не надо. Подумаешь, Ариста, ущерба репутации среди своих не будет, и ладно. Сдохнет от руки пацана пара-тройка жадных дураков. Остальные присмиряют, глядишь. Мутный заказ, все же скривился главарь. Ариста против Ариста, а мы, значит, своей башкой рискуй. Если он с охраной будет, нас всех там и положит. — Если с охраны, так мы и нападать не будем. В заказе про охрану ни слова. Будет охрана — не будет нападения. — Ладно, бери заказ, — кивнул главарь. Цель у входа в академию караулить. Наверняка же в город выходит. Ариста вечно не сидится в своей академии. Следить аккуратно, нападать подальше от академии, чтобы выглядело случайным грабежом. И сам туда соваться не смей. Твою рожу полгорода знает, мигом нас вычислят. — Да ты чё, шеф, нахрен мне подаристо подставляться? У нас вон новенькие есть, в быки просятся, вот их и обкатаем. Магов им в поддержку отправлю. Совсем плохо там будет, так маги не высунутся. Хорошо сработают, будут им хлебные места. А положат их там, так не жалко. — Голова! — снисходительно хмыкнул главарь. — Одобряю. Работай. Церемония открытия, наконец, закончилась, и я попытался тихо сленеть. Однако не тут-то было. Не прошел я и сотни шагов, как передо мной материализовался Тирлак джоан «Шахар!» — радостно улыбнулся староста. «Привет!» — кивнул я и слегка напрягся. «Как ни крути, наша дружба так и не воплотилась в реальность. Мы попросту не общались». Обращение друг к другу по именам — это пока был единственный реальный атрибут так называемой дружбы. И значит, староста подошел ко мне по делу. «Как тебе зрелище?» — светским тоном поинтересовался он. «Неплохо», — скупо улыбнулся я. Поймав на себе странный взгляд мальчишки, я мысленно отвесил себе за трещину. «Ну сколько можно прокалываться на мелочах?» Это в своем мире я имел неограниченный доступ ко всемирной сети, а юному Шахару негде было увидеть хоть что-то похожее. В его медвежий угол масштабное зрелище как-то не доезжали. «Фейерверк прикольный», — добавил я. «А остальное как-то долго». Терлак задумался на мгновение, а потом сообразил. «А ты магическим взглядом хоть на что-то, кроме фейерверка, смотрел?» «А надо было», — удивился я. «Попробуй глянь!» — хмыкнул староста. Я активировал магическое зрение и замер. Надеюсь, более-менее натурально получилось. «Ты же маг!» — рассмеялся мальчишка. «И турнир для магов! Логично же и украсть Академию исключительно магией!» «Логично!» — вынужденно согласился я, все еще стоя на месте, и рассматривая магические украшения. Масштабно, кстати, организаторы поработали. Магические украшения были на всех зданиях, которые попали в поле моего зрения. И они были очень яркими и красочными. А главное, разноцветными. Нет, каждая магическая нить сама по себе была одного цвета, но их было очень много и разных. Так подобрать спектры магии, чтобы плетения гармонично сочетались оттенками и дополняли друг друга переливами разных цветов, это очень сложно. В моем мире это не фишка, а здесь с учетом контекста впечатляет. Тут чуть не полсотни магов эти кружева из магических нитей плели, похоже. Еще момент. У них же нет плетения фиксатора. Как это все запитано вообще? За счет чего оно держится в неизменном виде? Терлака, как реализована подпитка? спросил я. Практик сразу видно, хмыкнул староста. Вот туда глянь, видишь? Я проследил за взмахом его руки и заметил стоящую около ближайшего здания группу магов в форме старших курсов. Они просто стояли и якобы беззаботно общались. На самом же деле от каждого из них к магическим украшениям тянулись тоненькие нити. «Да ладно, они на себе все это держат? Непрерывно?» «Отсталый мир!» «Сочувствую!» — усмехнулся я. «Зря!» — отразил усмешку терлак. «Ты просто не представляешь, сколько им платят!» «Много?» — равнодушно уточнил я. «Среднемесячный по стране заработок за полдня — это много?» «Прилично!» — признал я. Наверняка далеко не всем юным аристократам выделяют столько на карманные расходы. Их же роды и кланы обеспечивают всем необходимым, зачем им еще и деньги давать. Про простолюдинов я и вовсе молчу. «Участие в таком мероприятии в качестве мага-декоратора — это еще и нехилый бонус к репутации», — добавил староста. «Тоже логично. Не уверен, что я сам со всем своим опытом способен несколько часов к ряду так ровно и четко держать, готовое сорваться плетение. Здесь сила роли не играет. Зато необходим не просто филиграны, а еще и долговременный контроль своей магии». Я уважительно кивнул, отдавая должное чужому мастерству. Итак, давай закончим со светскими разговорами. С легкой улыбкой произнес я. Ты же не просто так ко мне подошел. По делу. Конечно, по делу! радостно оскалился Терлак. И не делай такое лицо! На этот раз мое предложение тебе точно понравится.